Глава шестая Подготовка к свадьбе Царь разошелся и никак не мог перестать отдавать команды. Кому бы еще что приказать? Тут он услышал жужжание и заметил под крыльцом розовый куст, над которым кружили мохнатые насекомые. «Пчелы, не жужжать!» — рявкнул он. Изумленные пчелы послушно смолкли. «Трава зеленеть!» — продолжил правитель. Трава вокруг крыльца тут же налилась зеленью. Удовлетворенный царь махнул рукой и зацепился широким рукавом за гвоздь, торчащий из перил. «Гвозди, не торчать!» Удивительно, но гвоздь взял, да и втянулся в доску. Царю это очень понравилось. Он поискал глазами новую жертву, и она сама напомнила о себе звонким чириканьем. «Птицы!» — горкнул царь. «Это самое, петь!» И птицы запели. А вскоре... И во дворце все запело и завертелось, потому что началась подготовка к свадьбе. Слуги натирали полы, смахивали пыль с картин, а на кухне что там делалось? Все скворчало и пузырилось, полыхал огонь в печах, острые ножи стучали по доскам. Волк крутился здесь же, нюхал многочисленные блюда и снимал с них пробу. «Ну как?» – осторожно спрашивал повар после очередной дегустации. «Достаточно или надо побольше?» «Побольше», — заверил Волк. «Чего?» — на всякий случай уточнил повар. «Всего побольше», — ответил Волк. «Тоже на всякий случай». Аккуратно в это время жених, он же Иван, пришел в себя в незнакомом месте. Комната небольшая, кровать добротная. Вот он на кровати этой и лежит. Приподнялся парень на локтях, осмотрелся и воскликнул. «Где я? Кто я?» И сам себя перебил. Нет, ладно, кто я, это я, положим, хватил. Я — это я, Иван. А вот где я? Так это, допустим, тоже не сложно. Я здесь. Фу, нормально. Успокоенный Иван вновь улегся на кровать, вытянулся на спине и закрыл глаза. Но тут до него дошло, что такой ответ совсем ничего не объясняет. Он снова распахнул глаза. «Стоп, а где это здесь?» Жених спустил ноги на пол, попробовал встать. Его тут же закачало, и он схватился одной рукой за спинку кровати, а другой — за голову. «Легкое сотрясение мозга», — заключил Иван и попытался выпрямить подкосившиеся колени. «Присваиваю этому сотрясению третью степень». Он оторвал руку от спинки кровати, чтобы показать на пальцах три, и упал на пол. С трудом перебрался обратно в постель и вздохнул, опуская голову на подушку. Нет, все-таки пятую. У царя голова тоже шла кругом. Но не от падения, как у Ивана, а от всего случившегося. Чего-то я погорячился, бормотал он, изучая свое отражение в самоваре. Отдаю дочь неизвестно за кого, а главное, неизвестно зачем. На этих словах Из-за Самовара показался министр. О, как он ждал этих слов! Теперь-то царь неправильного жениха погонит за шей! Волк мне на него справку принес. Продолжал жаловаться царь. Не богатырь, не царевич, да и имущества за ним никакого. Так откажи ему, царь батюшка, засуетился министр. Тут ежели посмотреть, не могу, оборвал его правитель. Царское слово дал. Да ладно! Отмахнулся министр, который не понимал, почему данное слово непременно надо держать. «А ты скажи, что это...» В голову ничего не приходило, но тут из-за плеча у него выглянула тень и подсказала еле слышно. «Что передумал?» «Что перепутал?» — громко сказал министр, не понимая, что говорит. «Что перепутал?» — нахмурился царь. Министр озадаченно повернулся к тени. «Что перепутал?» «Думал!» — поправила его тень. А министр и брякнул. «Думал, что перепутал!» Царь смотрел на него во все глаза. «Ну, думал, что перепутал, а на самом деле?» «А на самом деле я все перепутал!» — произнес министр и очень обрадовался своей придумке. Царь замотал головой, что за бред он несет. Тут тень не выдержала и сказала за министра. «А ты передумал!» «Передумал? Такой вариант царю понравился». Он погонял мысль туда-сюда, но все же вздохнул. «Нет, царское слово так просто назад не возьмешь. Причина нужна». «О, испытание!» Тут же сообразила тень и кивнула министру, мол, повтори. Но министр все слышал по-своему и теперь уверенно заявил царю. «О, и с питанием!» «А что, с питанием?» — не понял царь. Министр оглянулся на тень. «И «Э, при чем здесь питание?» Тень обреченно уронила лицо в ладони. Такого бестолкового напарника у нее еще не было. «Он должен пройти испытание», — четко произнесла она. «Он должен пройти испытание», — повторил министр, наконец-то, слово в слово. «Кто?» — уточнил царь. «Кто?» — спросил у тени министр. Тут терпение тени закончилось, она отстранила министра и обернулась отражением царя в самоваре. Хоть и было это отражение каким-то темным и мрачным, царь поперву не обратил на это внимания. А тень, между тем, заговорила с государем напрямую. Издавно, перед тем, как обвенчаться с царской дочкой, жених должен был пройти испытание, куда-то пойти и что-нибудь оттуда принести». Царь внимательно выслушал совет. Что-то в этом было. «Ну?» — потребовал он продолжения. «А куда и что?» «Не знаю!» — пожал плечами министр. «Правильно!» — вновь заговорила тень. «Он должен пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что». Царь взвесил услышанное и согласно кивнул. «Ух ты! Толково придумано!» Он задумчиво почесал бороду, не отрывая глаз от самовара, в отражении только он. А ведь только что с ним кто-то беседу вел. «А кто это был?» — он ткнул в самовар. «Где?» — подобострастно спросил министр. «Ну вот, так что говорил». Царь с сомнением изучил блестящий медный бок. «Это был я!» — для убедительности министр вытянулся в струнку. «Что ты несешь?» — напустился на него царь и принялся описывать увиденное. Какой же это я! Я вон с бородой и в короне. А этот темный весь и плоский. Так это не я, который ты, с улыбкой объяснил министр. А тот я, который я. Ничего, царь не понял из этого объяснения, но спрашивать больше не стал. Ну его этого советчика запутал только. Ага, пробормотал государь, погрустнев. Старею я, который я. Но тут на лице его вновь появилась улыбка. «А мысль хорошая, и еще дадим ему на все про все три дня. Никуда не успеет, ничего не принесет».